Глава 32, в которой приказывают заложить семейную карету. Теперь нам предстоит выполнить приятную обязанность, а именно открыть секрет, который мистер Ламберт шепнул на ушко жене в конце главы 29. Секрет, вызвавший такое ликование, когда на утро его узнали все члены окерского семейства. «Так как сено было уже убрано, а хлеба еще не созрели, и рабочие лошади томились от безделья, то почему бы, — спросил мистер Ламберт, — не запрячь их в карету и не отправиться всем нам в Танбридж-Уэлс, заехав по дороге за нашим другом Вулфом в Уэстерэм. Маменька с восторгом согласилась на это предложение, не применув, я полагаю, нежно поцеловать добросердечного джентльмена, его сделавшего. Все дети запрыгали от радости. Девицы немедленно отправились паковать свои лучшие казакины, карака, рюши, оборки, мантильки, накидки, редингтоны, педюары, шали, шляпки, ленты, пелерины, чулочки со стрелками, туфельки на высоких каблуках и уж не знаю, какие еще принадлежности туалета. Парадные наряды маменьки были извлечены из шкафов, откуда они появлялись на свет лишь в самых редких и торжественных случаях, чтобы затем вновь упокоиться там, в лаванде и уединении. Бравый полковник достал шляпу с позументом, парадный камзол и шпагу с серебряным эфесом. Чарли ликовал, получив праздничный кафтан своего отца — в котором полковник венчался и которой миссис Ламберт перешила не без некоторой грусти. Хвосты и гривы, бочонка и клецки были подвязаны лентами, и к ним припрягли серого, старого водовозного коня, чтобы он помогал им тащить карету первые пять миль по холмам между Окхерстом и Уэстеремом. Карета была весьма почтенной колымагой, и по семейной легенде участвовала в кортеже, который сопровождал Георга I из Гринвича в Лондон, когда он прибыл в Англию, дабы воссесть на ее престол. Карета эта перешла к ним от отца мистера Ламберта, и вся семья всегда считала ее одним из великолепнейших экипажей Соединенного Королевства. На Козлы выдворился Брайан, кучер, а также... Неужели надо признаться и в этом? Пахарь Охерского семейства. Рядом с ним уселся мистер Чарли. Драгоценные наряды покоились в сундуках на крыше. Пистолеты полковника были положены в карман кареты, а мушкет повешен за козлами под рукой у Брайана, который был старым солдатом. Однако ни один разбойник не напал на наших путешественников, и даже содержателям гостиниц не удалось ограбить полковника Ламберта, который как обладатель тощего кошелька и большого семейства, не собирался позволить этим или иным хищникам большой дороге поживиться за его счет. Его молодой друг, полковник Волф, снял для них за умеренную плату скромное помещение в доме, где имел обыкновение останавливаться сам и куда не применул теперь их проводить. Оказалось, что квартира эта расположена напротив жилища госпожи Бернштейн. И окхердское семейство, прибывшее в Танбридж в субботу вечером, имело удовольствие созерцать, как бесчисленные портшезы извергали напудренных щеголей красавиц в мушках и парче у дверей баронессы, дававшей один из своих обычных карточных вечеров. Солнце еще не зашло, ибо наши предки приступали к своим развлечениям с позаранку и пировали, пили или играли в карты, с трех часов по полудни до поздней ночи, а то и до позднего утра. И наши провинциалочки вместе с маменькой могли из своего окна без помех рассматривать гостей, прибывавших на раут госпожи Дебернштейн. Полковник Вулф называл им имена большинства входивших. Это было почти так же весело, решили Этти и Тео, как самим отправиться на вечер. Они ведь не только видели приглашенных у подъезда, но могли следить за ними через открытые окна и в апартаментах баронессы. Кое с кем из этих особ мы с вами, любезный читатель, уже немножко знакомы. Когда прибыла герцогиня Коинсбери и мистер Вулф назвал ее, Мартин Ламберт немедленно продекламировал несколько строф своего любимого Мэтта Прайера про Китти и юную красу. Подумать только девочки что эта почтенная дама некогда была такой же, как вы, заметил полковник. Как мы, папенька? Но ведь мы никогда не считали себя красавицами, заявила мисс Этти, вскинув головку. Да, как вы, дерзкая плутовка, совсем как вы сейчас. Недаром же вы сгораете от желания отправиться на эту ассамблею. Сердясь На маменькин наказ, досадая, что ей велят быть чинным ангелом в тот час, когда краса и ум царят. Но ведь нас не приглашали папенька, а судя по той красе, которую мы видели до сих пор, ум тоже, наверное, не столь уж блистателен, заявил семейный сатирик. «Нет, Мэтт Прайер...» Редкостный поэт, продолжал полковник. Только помните, девочки, стихи, которые я пометил крестиком, вы пропускаете, не читая. Да-да, редкостный поэт, и подумать только, что вам довелось увидеть одну из его героинь. Но ласка маменька сдалась. Маменьки всегда сдаются. «Мисс Ламберт. Но ласком маменька сдалась. И, настоявши на своем, в карете Кетти понеслась и вспыхнули сердца огнем. «Как же легко тогда вспыхивали сердца!» — промолвила маменька. «Верно, душа моя. Лет двадцать назад они вспыхивали куда легче, чем тепечь», — заметил полковник. Вздорж, мистер Ламберт!» — был ответ. «Глядите, глядите!» скрикивает Этти, бросаясь вперед и указывая на маленькую площадь и на открытую галерею, где находилась дверь, ведущая в апартаменты госпожи Бернштейн, и где толпились уличные мальчишки, зеваки и деревенские жители, ивившиеся поглазеть на знатных господ. «Да это же Гарри Уоррингтон!» — восклицает Тео и машет платком молодому Вергинсу. Но Уоррингтон не заметил мисс Ламберт. Вергинец шел под руку с дородным священником хрустящей шелковой рясе, и оба они скрылись в дверях госпожи де Бернштейн. «В прошлое воскресенье я слышал его проповедь в здешней церкви», — сказал мистер Волф. Он говорил несколько по-актерски, но очень выразительно и красноречиво. «Вы, кажется, проводите тут чуть ли не каждое воскресенье, Джеймс», — заметила миссис Ламберт а также понедельник и так далее, до субботы подхватил ее супруг. Поглядите-ка, Гарри уже стал заправским щеголем. Парик на нем с буклями, и уж, конечно, он был зван на ассамблею. «Я люблю проводить субботние вечера за тихими занятиями», сказал серьезный молодой полковник. «Во всяком случае, подальше от сплетен и карт». «Ну что поделаешь, дорогая миссис Ламберт, я повинуюсь приказам». Может быть, прислать к вам мистера Орингтона? Нет, зачем же мешать ему развлекаться? Мы повидаемся с ним завтра. Ему ведь будет неприятно оставить такое блестящее общество ради нас простых деревенских жителей, ответила скромная миссис Ламберт. Я рада, что с ним священник, который так хорошо проповедует, тихонько промолвила Тео, а ее глаза сказали. Вот видите, добрые люди, он вовсе не такой скверный, каким его считали вы. А я в это никогда не верила. У этого священника очень доброе, красивое лицо. Но вон священник куда более известный, — воскликнул мистер Вулф. Это епископ Солсберийский. Он при своей синей ленте его сопровождает капеллан. А это кто же? — изумленно перебила миссис Ламберт когда носильщики в золотых галунах, предшествуемые тремя лакеями в таких же пышных ливреях, поставили перед дверьми госпожи де Бернштейн раззолоченный портшез, который венчали целых пять графских коронок. Епископ, уже переступивший порог, поспешил назад, почтительно кланяясь на ходу, чтобы подать руку даме, которая выходила из портшеза. «Да кто же это?» — спросила миссис Ламберт. — Говорите по-немецки. — Да, сударь. — Не понял, — ответил шутник-полковник. — Вздор, Мартин! — Ну, если ты не понимаешь немецкого, душа моя, то я-то чем виноват? Тебя плохо учили в пансионе. Но в Геральдике ты разбираешься, так ведь? — Я вижу, — воскликнул Чарли, всматриваясь в герб, —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 Почему, милорд-епископ, лебезит перед этой дамой? Поглядите-ка, как он потирает пухлые ручки и улыбается, заглядывая ей в лицо. Это лицо уже более не пленяет красотой. Оно размалевано белилами и румянами, как у карамуша в пантомиме. Смотрите, вон поспешает еще одна синяя лента, клянусь честью, лорд Бамбара, потомок Хопстеров, самый надменный человек Англии. Он остановился, он кланяется, он улыбается. Он тоже держит шляпу в руке. Смотрите, она похлопывает веером по плечу. Прочь, прочь, скверные мальчишки, не смейте наступать на шлейф дамы, которую чтит сам король. Но почему король ее чтит? Снова спросили девицы. Опять это злокозненное слово. Вы когда-нибудь... Слышали о ее светлости герцогине Кендалской? Нет. А герцогиня Портсмутской? Тоже нет. А герцогиня Делывальерш? А прекрасной Розамунде, наконец. Тс -с -с. Зачем заставлять краснеть моих милых девочек, Мартин, Ламберт?» сказала маменька, прижимая палец к губам мужа. «Но я тут ни при чем».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 Пились в большой кусок. А джентльмен, который был с мистером Джонсоном, продолжал Чарли с набитым ртом, это мистер Ричардсон, который написал Кларису. Воскликнули хором маменька и дочки, бросаясь к окну, чтобы увидеть своего любимого писателя. К этому времени солнце уже зашло.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 «Оставьте этого толстичка и поглядите вон туда, маменька!» И они поглядели вон туда и увидели, как мистеру Орингтону была оказана высокая честь. Его представили графине Ярмут, которую по-прежнему сопровождали угодливый перш и угодливый прилад в синих лентах. Затем графиня милостиво села за карточный стол. Партнерами ее были епископ, граф,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 Милочки, он больше не носит наших рубашек!» — воскликнула Матрона. «О чем вы говорите, девочки?» — осведомился папенька с дивана, на котором он, возможно, тихонько дремал по обычаю всех честных отцов семейств. Девочки ответили, что Гарри Орингтон стоит в оконной нише и разговаривает со своей кузиной, леди Марии Эсмонд. «Отойдите оттуда!» — воскликнул папенька. «Вы не имеете права подглядывать за ним. Сейчас же опустите шторы». Шторы были опущены, и в этот вечер девочки больше не видели гостей госпожи Бернштейн и не наблюдали за тем, что они делают. «Прошу вас, не сердитесь, если я позволю себе сказать, ну, хотя бы для сравнения этих двух противостоящих друг другу домов,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 куда пришел и мистер Брайан Кучер, ступая настолько бесшумно, насколько позволяли его скрипучие башмаки, а мистер Ламберт, стоя, прочел тихим голосом молитву, прося неба осветить их тьму и охранить их от опасности этой ночи и заключил ее мольбой о даровании милости тем, кто собрался тут вместе. Наши юные девицы встали в воскресенье с позаранку,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 остановившийся под его окном и, глядя на нее, запечатлел поцелуй на своей лилейной руке. Рука гамба блистала кольцами, и вся его персона была щедро украшена драгоценностями, без сомнениями подарками красавиц, питавших симпатию к юному африканцу. До завтрака девицы успели еще два раза пройти мимо этого окна. Оно по-прежнему было открыто, но комната казалась пустой.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 Заметил папенька, поглаживая дочку по раскрасневшейся щеке. «Молчать, когда нападают на друга, и никто за него не вступается. Да, никто!» Тут две губки плотно сомкнулись, тоненькая фигурка задрожала, и, метнув в полковника Вулфа прощальный негодующий взгляд, девочка выбежала из комнаты, как раз вовремя, чтобы, закрыв дверь, разрыдаться на лестнице. Мистер Вулф совсем растерялся.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 к их Гарри. «Каким красивым и благородным он выглядит», — подумала Тео и назвала его по имени. Точно он и правда был ее братом. «Почему мы не видели вас сегодня утром?» Гарри — Гарри? спросила она. «Я ведь не знал, что вы приехали в Танбридж, Тео. И все-таки мы могли бы вас увидеть, если бы захотели. Где же осведомился Гарри?» «Вон там, сэр», — ответила она с упреком, указывая на церковь